Глава 8 Через границу. Вцепившись одной рукой в сиденье подскакивающего на ухабах фургона, найнив другой рукой, придерживала свою соломенную шляпу. Она всматривалась вдаль. На дороге позади стихала яростная пыльная буря. Широкие поля шляпы защищали лицо молодой женщины от утренней жары, но громыхающий фургон несся с такой скоростью, что встречным напором воздуха шляпу едва не срывало с головы, не помогала даже темно-красная лента, затянутая под подбородком. Мимо катились невысокие холмы, низины с редкими перелесками, с выгоревшей под солнцем позднего лета чахлой травой. Поднятая колесами фургона пыль затянула все вокруг, да и в горло ее набилось предостаточно. Найниф едва не закашлялась. Белые облачка в небе беспардонно врали. Ни капли дождя не пролилось с той поры, как путники выехали из Танчика, хоть и минуло уже несколько недель. Да и колеса купеческих фургонов давно уже не укатывали широкую дорогу. Те времена остались в прошлом. Из плотной, с виду чуть ли не сплошной бурой стены, не появился ни один всадник. О чем о чем, а об этом жалеть не стоило. Найниф вышла из себя, разъярясь на разбойников, попытавшихся остановить их фургон. А ведь путники были так близки к тому, чтобы оставить позади безумие Тарабона. Ярость ее угасла, а, не рассердившись, она не способна почувствовать истинный источник, и еще в меньшей степени могла направлять. Но и разгневанную Найниф поразила, какую бурю она оказалась в силах учинить. При исполненной ярости... Она только разбудила вихрь, а дальше буря бушевала сама собой. Буйство стихии изумило своим размахом и Элэйн. Но, к счастью, молодая женщина не стала делиться впечатлениями ни с Томом, ни с Джуэлином. Да, силы и возможности на Эниф возрастали, о чем ей говорили наставницы в башне. И наверняка ни одна из них не обладала такой мощью, чтобы успешно противостоять отрекшейся, как сумела она. Но... но Найниф по-прежнему не могла переступить внутренний барьер. Это ограничение продолжало существовать. Появись грабители сейчас, и Лейн пришлось бы справляться с ними в одиночку. А Найниф этого не хотелось бы. Ее гнев всхлынул, но она была готова разжечь новое пламя ярости. Найниф неловко проползла на четвереньках по парусине, покрывавшей заполнявшие фургон бочонки с красками. Протянула руку к одному из бочонков с водой. Они были привязаны вдоль бортов вместе с сундучками, где лежали нехитрые пожитки путников и съестные припасы. Шляпа ее тотчас съехала на затылок, едва удерживаемая лентой. Пальцы Найниф коснулись крышки бочонка. Но ну и только. Чтобы добиться большего, надо отпустить веревку, за которую Найниф цеплялась второй рукой. А судя по тому, как мотает фургон, Тогда, скорее всего, запросто себе нос расквасишь, если вообще на обочину не вылетишь. Джулин Сандар направил поближе к фургону своего длинноногого гнидого мерина, которому дал немыслимую кличку Лентяй. Он протянул найнив и вложил ей в руку кожаную фляжку. Несколько таких же висело у его седла. Молодая женщина благодарно припала к горлышку и стала пить. Но отнюдь не изящно Болтаясь на веревке, точно виноградная гроздь на лозе, которую треплет ветер, нанив кое-как влила себе в рот с четверть фляжки, еще столько же окатила перед ее добротного серого платья. Такое платье вполне подходило для купчихи. С высоким воротом, из хорошей ткани, ладно сшитое, но простое, без всяких затей. Правда, излишне дорогой для купчихи выглядела брошь на груди. Небольшой кружок из темных гранатов, оправленных в золото. Но брошь — подарок панарха Тарабона. Остальные подаренные ей драгоценности, причем много дороже, были спрятаны в тайничке под сиденьем возницы. на Найниф носила брошь, чтобы не забывать. Даже тех женщин, которые восседают на престолах, порой необходимо взять за шкирку и как следует встряхнуть. Пообщавшись какое-то время с Аматерой, Найниф теперь с большим пониманием относилась к тому, как башня обращается с королями и королевами, порою манипулируя ими. Найниф подозревала, что Аматера преподнесла дары не просто так, а пытаясь откупиться от своих избавительниц, дабы те поскорей убрались из Танчика. Она готова была купить им и корабль, лишь бы те и часы лишнего в городе не задерживались» но никто не спешил продавать даже самое тихоходное или протекающее корыто. Те немногие суда, что еще оставались в гавани Танчика и способны были на морской переход, заполонили беженцы. Кроме того, корабль был не только самым быстрым, но и слишком очевидным способом покинуть город. А после всего случившегося, черные Айя, вполне вероятно, вовсю ищут Найниф и Элейн. Их же послали выслеживать черных айсседай, а вовсе не за тем, чтобы эти приспешницы темного устраивали им засаду. Посему фургон и долгая дорога через захваченную гражданской войной и анархии страну. Найниф уже начинала жалеть, что не настояла на том, чтобы отбыть из Танчика морским путем. Правда, в своих чувствах она ни за что не призналась бы. Найниф хотела вернуть флягу Джуэлину, но тот отмахнулся от ее попытки. Крепкий мужчина, будто вырезанный из темного дерева, не очень уверенно чувствовал себя на лошади. На взгляд на Эниф вид у него был вовсе нелепый. Причем не из-за явно неловкой посадки, а из-за глупой красной тарабонской шляпы, которой он прикрывал прямые черные волосы. Коническая шляпа без полей, высокая с плоским верхом, не вязалась с темным тайрынским кафтаном тесно облегающим в талии и расширяющимся к низу. Да и вообще, Найниф казалось, что вряд ли сыщется хоть кто-то, кому к лицу эта шляпа. Лично ей представлялось, что вид у Сандара такой, точно он таскает на голове кекс. Жутко неудобно было перелезать к козлам через нагромождение грузов, с кожаной флягой в руке и хлопающей по затылку шляпкой. Вот Найниф и ворчала, проклиная всех сразу тайренского ловца воров, никак не охотника на воров, видите ли, Тома Мерилина, вот ведь кичливый министрель, и Элейн из дома Тракант, дочь-наследницу Андора, которую тоже не мешало бы хорошенько за шкирку потрясти. Найниф хотела сесть на деревянные козлы между Томом и Элейн, но золотоволосая девушка тесно прильнула к министрелю, а ее шляпка болталась на спине. Она так вцепилась в руку белоусового старого дурня, словно боялась упасть. Поджав губы, Найниф села рядом с Элейн, с другой стороны. Хорошо хоть волосы она заплела вновь в привычную косу, с запястья толщиной и длиной до пояса. Потому, вместо того, чтобы влепить Элейн по уху, Найниф яростно дернула пару раз свою косу. Девушка как будто стала себя вести разумнее. Но иногда казалось, что в Танчика кое-что у нее в голове вверх тормашками перевернулось. «Они не гонятся больше за нами», — заявила Найниф, водружая свою шляпку на место. «Теперь, Том, можешь и немного помедленнее ехать». Конечно, крикнуть это можно было и сзади, вместо того, чтобы карабкаться по бочонкам. Но, представив себе, как ее подбрасывает, мотает из стороны в сторону, а она кричит, чтобы Том ехал помедленней. В общем, такая картина не позволила Найниф обойтись окликом. Она очень не любила попадать в просак, и еще меньше ей нравилось, когда ее видели, оказавшейся в глупом положении. «Надень шляпку», — заметила она Элэйн. «Твоей светлой коже солнце вредно». Как Найниф и ожидала, девушка пропустила дружеский совет мимо ушей. «Ты великолепно обращаешься с вожжами» восхищенно заявила Элэйн Тому, который, натянув по воде, перевел четверку лошадей на шаг. Ты ни на миг не терял контроля над упряжкой. Высокий жилистый мужчина глянул на девушку сверху вниз, выгнув густые белые брови, но сказал лишь «Впереди кто-то едет, дитя! Что ж, может он и не такой дурень!» На Ниф смотрелось вдаль. Из-за следующей невысокой гряды приближалась колонна верховых в снежно-белых плащах. Спал сотни солдат в сверкающих кольчугах и начищенных до ослепительного блеска конических шлемах. Войны сопровождали множество тяжело груженных фургонов. Дети света. На Нани вдруг явственно ощутила на шее кожаный шнур, на котором у нее под платьем висели два кольца. Тяжелый золотой перстень печатка лана. Кольцо королей погибшей страны Малкир. Ничего не значит для белоплачников. Но если они увидят кольцо великого змея... Вот глупая женщина. Как они его увидят, если, конечно, тебе не приспичит раздеться? Нейниф быстро окинула острым взглядом своих спутников. Красоту, Элэйн, никуда не спрячешь. И теперь, когда она отлипла от Тома и принялась завязывать зеленую ленту шляпки, Манеры ее более приличествовали тронной зале, а не купеческому фургону. Но платье ничем не отличалось от платья Найниф. Разве что цветом. Оно было синим. Украшений девушка не носила. Подарки Аматера Элейна позвала безвкусицей. Ладно, сойдет. Сходило же раз пятьдесят после Танчика. Правда, со скрипом. Однако с белоплачниками пунктники столкнулись впервые. Том... В добротном коричневом плаще мало отличался от любого из тысячи беловолосых, грубоватых возчиков А Джуэлин? Он Джуэлин и есть. Охотник на воров знал, что делать. Правда, ему бы хотелось не в седле сидеть, а твердо стоять на земле, с посохом в руках или с тем мечеломом, что он носит на поясе. Когда от головы встречной колонны отделилось несколько белоплачников, Том поворотил упряжку к обочине и остановил фургон. Найниф растянула губы в приветственной улыбке. Она надеялась, что чадом света не понадобится еще один фургон. «Да сияет вас свет, капитан!» Приветствовала Найниф у скалицевого воина, явно старшего. У него одного не было пики с остальным наконечником. Она не представляла, какому званию соответствует два золотых банта на груди его плаща, под эмблемой многолучевого солнца, которое имелась у всех подъехавших солдат однако по опыту знала, что мужчины падки на любую лезть. — Мы очень рады, что встретили вас. В нескольких милях отсюда нас пытались ограбить разбойники, но, к счастью, случилась пыльная буря. Воистину чудесное спасение. Мы едва сумели. — Ты купчиха? — В последнее время немногие купцы приезжают из Тарабона. Голос Ускалицева был так же груб, как и его облик. Причем вид у него был такой, будто всякую радость и веселье выкипятили из него, прежде чем он вырос из колыбели. Темные, глубоко посаженные глаза источали подозрение И Найниф не сомневалась, подозрительность ни на миг не покидала его. — Куда направляешься? Что везешь? — Я везу краски, капитан. Она изо всех сил старалась улыбаться под пристальным немигающим взглядом, и почувствовал облегчение, когда белоплачник ненадолго перевел взгляд на других. Том весьма удачно делал вид, что устал. Что с него взять? Возчик, которому все едино, что стоять, что ехать. А коли Джуэлин не сдернул свою нелепую шляпу, что хоть раз стоило бы и сделать, то, по крайней мере, он выказывал праздный интерес, наемный работник, которому нечего скрывать. Когда взор белоплачника упал на Элейн, Найнив почувствовал как та напряглась, а потому быстро продолжила. «Это тарабонские краски, лучшие в мире. в Вандори за них дадут хорошую цену. По знаку капитана или кто он там такой?» Один из белоплачников, пришпорив лошадь, подъехал к задку фургона. Разрезав одну из веревок кинжалом, солдат отдернул парусину. На свет показалось три или четыре бочонка. «Лейтенант, на них есть клеймо!» «Выжжена Танчика! На этом вот еще метка бордовая! Желаете, чтобы я вскрыл парочку?» на них надеялось что офицер как надо истолкует тревогу на ее лице. Даже не глядя на Элейн, она чувствовала, как той хочется одернуть солдата за его дурные манеры. Но любой настоящий купец взволнуется, если краски окажутся открыты всем ветрам, жаре или дождю. — Капитан, если вы покажете, какой требуется открыть, я с превеликим удовольствием сама это сделаю. Белоплащник будто ничего не слышал. Не лезьте на Эниф, не ее просьбы. — Понимаете ли, бочонки запечатаны, чтобы вода не попала и пыль не забилась. Если сломать крышку, то мне ее потом ни за что заново воском не закрыть. Колонна фургонов поравнялась с спутниками и миновала их в клубах пыли. Возчики одеты просто — Да и внешность у них невыразительная. Но солдаты сидели в седлах прямо и неподвижно, будто замерев. Длинные стальные пики наклонены под одинаковым углом. Даже запыленные лица, покрытые капельками пота, не умаляли суровости и жестокости их облика. Нанайнив и ее спутников едва глянули только возщики. Лейтенант Белоплащников рукой в боевой перчатке смахнул с лица пыль Потом жестом отозвал солдата от фургона. Теперь его глаза неотрывно буравили Найниф. «Вы едете из Танчика?» Найниф кивнула. Вся воплощенная открытость и искренность. «Да, капитан, из Танчика». «Что вам известно? Что в городе?» «У нас ходили разные слухи». «Слухи, капитан? Когда мы уезжали, порядка там почти не осталось. В городе полно беженцев» а за его стенами бунтовщики до шайки разбойников. Торговли, считай, что и нету. Это была правда, голая и чистая правда. Вот потому-то в эти дни за краски дадут хорошую цену. Думаю, тарабонских красок долго еще ждать придется. «Купчиха, мне нет дела ни до беженцев, ни до торговли, ни тем более до красок!» Не повышая голоса, заметил офицер. «Андрик по-прежнему на троне». Да, капитан. Очевидно, распространились слухи, будто кто-то захватил тончика и сверг короля. Наверное, так и было, но кто? Один из мятежных лордов, которые сражаются друг против друга с не меньшим ожесточением, чем против Андрика. Или преданные дракону. Те, кто поклялся в верности возрожденному дракону, даже не видя его. Поэтому на них сказала. Андрик по-прежнему король, а аматеропонарх. Когда мы уезжали, было так. В глазах белоплачника не было особой веры. Он явно считал, что она могла и наврать. Поговаривают, не обошлось без торволонских ведьм. Вы видели Айс Седай? Или что-то о них слышали? Нет, капитан, быстро ответила Найниф. Кольцо великого змея будто раскаленное жгло кожу. 50 белоплачников только руку протянуть. На сей раз и пыльная буря не спасет. Тем более, сколько бы сама Найниф не отрицала это, она была куда больше напугана, чем разгневана. Честным купцам незачем с ними якшаться. Белоплащник кивнул, и Найниф набралась храбрости на вопрос, лишь бы сменить тему. «Если позволите, капитан, мы уже в Амадиции?» «Граница в пяти милях к востоку», — громко произнес белоплачник «В настоящее время!» «Первая деревня, в которой вы окажетесь, называется Мордецин. Подчиняйтесь закону, и все будет хорошо. Там есть гарнизон Ча света Последнее он огласил так, будто гарнизон только и делает, что неусыпно бдит, дабы все подчинялись закону. «Вы тут будете новую границу устанавливать?» Вдруг холодно поинтересовалась Элейн. «Найниф готова была ее придушить». Глубоко посаженные подозрительные глаза впились теперь в Элэйн, и Найниф второпливо заговорила. — Простите ее, милорд-капитан, это дочка моей старшей сестры. Ей втемяшилось, будто она должна была родиться благородной особой. Да вдобавок она все к мальчикам льнет. Потому-то сестра, ее мать, ко мне девочку и отослала. Элэйн не сдержала возмущенного оха. Ее негодование вполне могло оказаться настоящим. Наниф подумала, что про мальчиков она зря добавила. Не стоило, наверно Но эти слова показались очень даже уместными. Просто сами с языка соскользнули. Белоплачник еще недолго сверлил женщин взором. Потом сказал. «Лорд-капитан-командор посылает провизию в Тарабон. Иначе Тарабонская шваль хлынет через границу и примется красть все, что сгрызть способна «Ступайте в свете!» Добавил он напоследок, развернул коня и галопом поскакал в голову колонны. Последние его слова были никак не пожеланием и не благословением. Едва офицер ускакал, том тронул вожжи и фургон покатил вперед. Но все молчали, а разве что откашливались, пока последние солдаты клубы, подняты фургонами пыли, не оказались далеко позади. Промочив горло водой из кожаной фляги, Найни всунула ее в руку Элэйн. «Что тебе в голову взбрело?» — потребовала она ответа у девушки. «Мы же не в тронном зале твоей матушки. Да и не ей же в конце концов отвечать за твои слова». Элэйн опустошила фляжку и соблаговолела ответить. «Найни, ты же чуть не присмыкалась!» Она заговорила нарочито высоким голоском, изображая раболепие. «Я очень хороший и послушный капитан. Можно мне облобызать вам сапоги, капитан?» Мы должны были себя вести как купцы, а не как переодетые королевы. «Купцам незачем подхалимничать. Тебе повезло, что он не подумал, будто мы что-то скрываем. Ты же так перед ним заискивала!» «Купцы и не станут нос задирать и смотреть свысока на пятьдесят белоплачников с пиками». Или ты думаешь, что, если понадобится, мы с помощью силы запросто с ними разделаемся? А зачем ты сказала, что я парням прохода не даю? Вовсе незачем было так говорить на инив. Да я готова была наговорить с стрекороба, лишь бы отвязаться от него и поскорее убраться подальше. А ты? — Ну-ка, заткнитесь, обе! — рявкнул вдруг Том. — А то они вернутся проверить, кто из вас тут кого убивает. Найниф повернулась на деревянном сиденье, оглядываясь на дорогу, прежде чем сообразила, что белоплачники слишком далеко. Вопи, как резаная, они не услышат. Хотя... Может, они и впрямь так орали? Слабым утешением для Найниф было то, что Элэйн тоже обернулась. Найниф крепко сжала свою косу и сердито воззрилась на Тома. Но Элэйн прижалась к нему, взяла под руку и чуть ли не заворковала Да, Том, ты прав. Прости, что я голос повысила. Джуэлин искоса поглядывал на происходящее, старательно делая вид, будто вовсе не смотрит. Но у него хватило ума придержать своего коня и не приближаться к спорщикам, дабы случайно не попасть под горячую руку. Отпустив косу, чтобы ненароком не выдрать волосы с корнем, Нейниф поправила шляпку и выпрямилась, глядя вперед на дорогу. Чтобы девчонка не вбила себе в голову, самое время выбить из нее эту блашь. Границу между Тарабоном и Амадицией отмечали только высокие каменные столбы по сторонам дороги. Кроме фургона Найнив, никакого движения по дороге не было. Холмы понемногу начали повышаться, но в остальном местность не изменилась. Бурая трава и кусты с немногими зелеными листочками, да еще редкие сосны, мирты, ели. По склонам и низинкам Виднялись среди обнесенных каменными оградами полей каменные же фермерские домики с соломенными крышами, но вид у них был заброшенный. Не вился над трубами дымок, не работали на полях люди, не паслись коровы и овцы. Иногда немногие курицы рылись во дворах, но при приближении фургона они, уже одичавшие, опрометю бросались прочь. Видимо... Обыватели мало надеялись на гарнизон белоплачников. Никому не хотелось жить так близко к границе, в страхе перед тарабонскими грабителями. Когда на гребне холма показался мордецин, солнцу еще долго предстояло карабкаться по небосводу к зениту. Для деревни поселение выглядело слишком большим, почти в милю длиной. Оно оседлало небольшую речушку с мостиком, бегущую между двух холмов. Черепичных крыш тут было не меньше, чем соломенных. И на широких улицах царила суматоха. — Нужно закупить припасов, — сказала Найниф. — Но управиться по-быстрому. До ночи можно еще далеко уехать. — Найниф, мы все устали, — сказал Том. — От первого света до темноты. И так каждый день, почти месяц. Один день отдыха не помешает. «Какая разница? Ну, доберемся до Тарвалона днем позже!» В его голосе не слышалось усталости. Скорее всего, он не прочь сыграть на своей арфе или флейте в какой-нибудь таверне. Видать, предвкушал дармовую выпивку, когда благодарные слушатели кинутся ему вино покупать. Джуйлин приблизился к фургону и добавил, «Я бы с радостью ноги размял с денек». А то и не знаю, что хуже, это седло или фургонное сиденье «Думаю, лучше подыскать гостиницу», — сказала Эйлэйн, глядя снизу вверх на Тома. «Хватит с меня ночевок под фургоном. Я бы лучше послушала, как ты в общей зале рассказываешь какие-нибудь истории». «Купец с одним фургоном не намного богаче обыкновенного торговца», — отрезала Найниф. «В таком городке ему гостиница не по карману» она не знала, права или нет. Но как бы ей самой не хотелось принять ванну и улечься на чистые простыни, Найниф не позволит девчонке идти на поводу у Тома. Но едва слова слетели у нее с языка, как Найниф поняла, что сама поддалась на не такие уж и настойчивые уговоры Тома с Джуэлином. От одного дня ничего не убудет, доторвало на еще долгий путь. Нет, зря она не настояла на корабле. На быстром судне, на том гонщике морского народа, всего за треть того срока, что путники пересекали Тарабон, они уже добрались бы до Тира. Ведь обеспечить попутный ветер труда не составит. Тем более с хорошей ищущий ветер из Атаан-Меир. А если что, с такой задачей справится и Элейн, и сама Найниф. А в Тире известно, что Найниф с Элейн друзья Ранда, и она надеялась, что тамошних лордов до сих пор при имени возрожденного дракона от страха пот прошибает. Нет сомнений, они по первому требованию предоставят коляску и эскорт для путешествия в Тарвалон. «Найдите местечко для лагеря», — нехотя вымолвила Найниф. «Нет, надо было настоять на своем и отправиться морем. Сейчас они уже были бы в башне».